Глава девять что такое гармония феликс ларионов знал гораздо раньше, чем услышал это слово. он знал это не из сложных умственных построений, но из собственной пустей очень еще небольшой жизни а такое знание вообще не нуждается в объясняющих словах. гармония это была мама, красивая настолько что при взгляде на нее хотелось зажмуриться. Феликс однажды услышал это от главного режиссера в мамином театре, а услышав, сразу понял, что и сам всегда чувствовал то же самое, только не понимал, что именно он чувствует. С тех пор, как это стало ему понятно, он зажмуривался каждый раз, когда мама входила в квартиру, вечером после спектакля или просто с улицы днем, а когда открывал глаза, то она представала перед ним в ослепительном сиянии, его охватывал восторг. Еще гармония — это были бабушка и дедушка. Конечно, у них гармония была совсем другая, потому что они были некрасивые, а, наверное, самые обыкновенные, и у бабушки на лице были даже морщины, которых и вообразить невозможно было у мамы. Но зато в их квартире, где золотые корешки книг поблескивали за стеклами высоких, От пола до потолка старых шкафов, а другие книги без золотых корешков громоздились повсюду, даже на подоконниках, и над всеми этими книгами загадочно мерцали картины, в этой квартире было так хорошо, так спокойно, что чувство, которое испытывал Феликс, когда приходил к бабушке с дедушкой, было в точности похоже на то, которое было связано с мамой. Все это, и связанное с мамой, и связанное с бабушкой и дедушкой, было одно сплошное счастье. Когда Феликсу исполнилось восемь лет, выяснилось, что гармония есть не только в маме с ее красотой, и не только в бабушке и дедушке с их спокойным уютом, но и в нем самом. Выяснилось это неожиданно, но Феликс удивился не очень. Ведь он и их мамин, бабушкин, дедушкин, и почему же в нем не может быть того, что есть и в них, и во всех? Конечно, это проявлялось в нем не так, как в них, а по-своему, но ведь так и должно быть, наверное. В тот день мама привезла Феликса к бабушке и дедушке в трехпрудный переулок, но сама к ним в квартиру не поднялась. Она отторопилась на репетицию, поэтому дедушка встречал Феликса у подъезда, чтобы мама не выходила из такси. Заодно дедушка и заплатил за такси, у мамы на это денег вечно не хватало Феликс мечтал поскорее вырасти, чтобы научиться водить машину и возить маму самостоятельно, без всякого такси, и чтобы ей не приходилось то и дело спускаться в метро. Он считал, что ей там совсем не место. Иногда ее узнавали пассажиры и начинали приставать с глупыми расспросами. И бабушка даже сказала однажды, что это может быть опасно, потому что неизвестно ведь, что взбредет людям в голову при виде красивой женщины, которую они видели по телевизору. В общем, дедушка встретил внуку у подъезда. «А у нас часы сломались», — сообщил он. Они с Феликсом уже поднимались по лестнице к лифту. Восьмиэтажный дом в Трехпрудном был старый, и подъезд был похож на церковь, такой же высокий игулки. Будильник поинтересовался Феликс. Поинтересовался он этим с некоторой опаской, потому что в прошлый приход к дедушке с бабушкой потихоньку разобрал их Большой синий будильник с шапочкой-звонком и собрал его снова. После этого будильник вроде бы звонил по-прежнему и даже громче. Феликс проверил. но ну, мало ли. — Нет, часы с кукушкой, — ответил дедушка. — Боюсь, уже не починим. Это шварцвальдские часы. Их мой замечательный тесть привез из Германии вместе с бутылкой кирша, когда ездил туда учиться ремеслу. — Давно, — деловито спросил Феликс. В 1905 году. В школе Феликс шел по математике хорошо, поэтому сразу посчитал, что времени с тех пор прошло немало. Ну и что? Он сам читал в энциклопедии, что настоящие часы могут идти даже 200 или 300 лет. А часы с кукушкой, которые висели в прихожей, были, конечно, очень даже настоящие. Особенно гирьки Феликсу нравились. Они были сделаны в виде больших еловых шишек, и каждая металлическая чешуйка выступала на них отдельно. Феликс с дедушкой позавтракали и приступили к кофе. Феликс вообще-то пил обыкновенный цикорий, но это было неважно. Дедушка любил этот ритуал — утренний кофе с внуком. И Феликс тоже его любил, особенно потому, что дома этого не было. Мама вечно торопилась и пила кофе на ходу, а если не на ходу, то, разговаривая по телефону, если не разговаривая, то вообще, бывало, не пила. В общем, они пили кофе. Дедушка рассказывал о том, как прошла защита диссертации у его аспиранта. Дедушка преподавал историю в университете. Фелик знал, что его аспиранты всегда защищаются трудно, потому что у них неудобные темы. Как темы могут быть неудобными, ведь это не стулья, было ему не очень понятно. Однако он доверял мнению дедушки. Но сегодня Феликс пил кофе без удовольствия и слушал дедушку в полуха, потому что думал про часы с кукушкой. Больше всего именно про кукушку он думал. Жалко было, что она сидит в своем домике не может даже выглянуть, ведь часы сломались. И когда кофе был выпит, и Феликс помог бабушке сложить посуду в раковину, то он не пошел вслед за дедом в его кабинет. Вообще-то он любил сидеть там и читать, пока дедушка работает. А выскользнул в прихожую. Прихожая была большая, и часы были в ней очень заметны. И поэтому очень заметно было, что они не живые. У Феликса прямо в груди что-то вздрагивало, так сильно он чувствовал их оцепенение. Феликс передвинул тумбочку для обуви, забрался на нее и снял часы со стены. Он был высокий, самый высокий в классе, и довольно сильный, так что это удалось ему без особого труда. И сразу же ему стало весело. Это было вот именно веселье, как на новогодней елке. И происходило оно от того, что, взяв часы в руки, он почувствовал, они не мертвые, просто спят, их можно разбудить. Феликс бегал в чуланчик, принес ящик с домашними инструментами. Бабушка рассказывала, что эти инструменты принадлежали его прадеду. Да и так понятно было, что куплены недавно Не только сами инструменты, но даже ящик, в котором они лежали, был особенный, из темного дерева с медными уголками. Инструменты не могли бы принадлежать дедушке. Они были многочисленные и замысловатые. А дедушка даже отверткой не умел пользоваться. Феликс научился этому не от него, а просто сам по себе. Он выкрутил винтики, снял заднюю крышку часов и стал рассматривать их механизм. К его удивлению, механизм оказался довольно простой, даже проще, чем в обыкновенном будильнике. И сразу было понятно, что же в этом механизме разладилось. Феликс подтянул одну пружинку, подкрутил два колесика, и часы пошли. Он еще несколько минут полюбовался тем, как слаженно двигаются в них шестеренки, рычажки, Потом прикрутил крышку обратно, повесил часы на стену и перевел стрелки на нужные цифры. Через пять минут раздался бой, и кукушка распахнула дверцу над циферблатом с радостным ку-ку. Дед вышел из кабинета, удивленно посмотрел на часы и на внука. Бабушка и всплескивала руками. Феликс нисходительно улыбался. Ему было приятно, что им восхищаются, но вообще-то он понимал, что ничего особенного не сделал — Поломка-то была пустяковая. «Да», — вдруг вспомнил он, — «дедушка, а что такое кирш? Ну, который из Германии вместе с часами привезли». «Это просто водка из вишен», — ответил тот. «Надеюсь, она тебя впоследствии будет интересовать меньше, чем часовые механизмы». Вечером, когда в кабинете Феликс в ожидании мамы делал уроки на завтра, он услышал, как за приоткрытой дверью в столовой бабушка тихо рассказывает ведь я наблюдала за ним потихоньку. Это что-то поразительное. У меня такое впечатление, что он только взял эти часы в руки, и они пошли. Хотя, конечно, это все же не так, он немало с ними повозился. В кого все это, ума не приложу». «В твоего отца, возможно», — ответил дедушка. «Инструмент-то его, и, надо думать, он был хорошим мастеровым». — Надо думать хорошим, — вздохнула бабушка, — иначе, наверное, уцелел бы. Феликс не очень понял смысл их разговора. Он вспомнил фотографию своего прадеда, бабушкиного отца. Лицо этого прадеда на фотографии было напряженное, даже испуганное, и держал он в руке шапку, которая называлась «Картуз» так, словно это была не шапка, а спасательный круг» и казалось почему-то, что он стесняется своих начищенных до блеска сапог. Мама приехала очень поздно, вошла с мороза, раскрасневшаяся, смеющаяся, обняла Феликса, защекотала, зацеловала. — Ты оставляла бы его у нас ночевать, Нина, — укоризненно сказала бабушка. — Ему бы спокойнее было. Ребенок дремлет уже, а все тебя дожидается. — Нечего ему дремать, жизнь одна. Мама прижала Феликса к своей голубой, пахнущей цветами и духами шубе. А спокойствие — душевная подлость. «У меня полное впечатление, что ты усвоил из школьной программы одни только пошлости», — поморщился дедушка. Что такое пошлости, Феликс не знал. Но все, что говорила мама, было правильно, и это он знал твердо. Ее красота, ее молодость, искрящийся ее дух — были самым убедительным тому подтверждением. «Поможешь мне цветы нести», — сказала феликс у мамы «Сегодня камелии подарили. Красота необыкновенная. Ну и розы, конечно». Цветы не переводились в их с мамой маленькой квартирки. Мама имела в театре такой же успех, как в кино, и после каждого спектакля их набиралась огромная охапка. Вообще-то Феликс любил ночевать у бабушки с дедушкой любил, когда рассеянный золотой свет лампы падал на страницы книжки в его руках, любил засыпать под этим светом, и книжка Жюль Верн или Густав Эмар падала из его рук на одеяло, и бабушка потихоньку убирала ее на столик у кровати, не забыв вложить в нее закладку. Так бывало нередко, когда мама уезжала на гастроли или в киноэкспедицию. Ну, конечно, ничто не могло сравниться с вот этим вот счастьем, нести за ней цветы от такси к подъезду, слушать при этом ее рассказ о том, как прошел спектакль, потом дома, помогать ей снять шубу в тесном коридорчике, прислушиваться уже, засыпая, как она разговаривает с кем-то по телефону, сидя в кухне, чтобы его не разбудить, как звенит ее завораживающий смех. Он любил все это необыкновенно, так, что дух захватывало, если бы всегда она была так весела, если бы всегда так смеялась. Но часто маму охватывало то, что она называла тоской. В такие дни она вовсе не выходила из квартиры, даже бывало не причесывалась, и светлые, обычно золотом блестящие волосы лежали у нее на плечах тусклыми спутанными кольцами, и темные глаза блестели мрачным, пугающим блеском. О чем она думала в такие дни? глядя в какую-то невидимую точку на стене или меря шагами их маленькую комнату Феликс не знал но ему было жалко ее так, что он даже заплакал бы если бы умел выплескивать из себя горе таким простым способом А мамина тоска была самым настоящим горем в этом он был уверен когда на нее наваливалась эта тоска она забывала про Феликса, про театр, про поклонников, про цветы и рестораны, даже блестящие колечки и сережки которые она обычно любила перебирать, которых у нее было много, даже эти яркие игрушки не радовали ее в такие дни. Феликс пытался понять, от отчего все-таки проходит у мамы эта тоска. Проходила ведь она рано или поздно, но понять этого не мог. Он знал только, что она куда-то уезжает, притом не на один день, потому что отвозят его к бабушке с дедушкой и не забирает на ночь, хотя обычно она забирала его на ночь домой даже если спектакль заканчивался совсем поздно. Не зря же бабушка укоряла ее, что он будто бы из-за этого не высыпается. А значит, для того, чтобы победить свою тоску, мама куда-то уезжала из Москвы. Феликс знал, что бабушка и дедушка относятся к этим маминым поездкам настороженно. Но и они не знали, куда она ездит. Иначе Феликс непременно узнал бы от них об этом, потому что прислушивался в такие дни к их разговорам особенно внимательно. «Мне кажется, мы просто прячем голову в песок», — сказал дедушка в один из таких маминых отъездов. Это было утром, и они с бабушкой думали, что Феликс еще спит. «Но ведь она уверяет, что ничего особенного не происходит», — вздохнула бабушка. «Мало ли у нее было романов, почему непременно надо думать об этом? Да и что же нам остается? Вдруг она действительно занята устройством своей личной жизни», а мы в этом мешаем чересчур настойчивыми расспросами. Боюсь, мы и без того виноваты, что у нее не сложилось с Михаилом. Михаил был бессердечный авантюрист, резко ответил дедушка. Нину только такие интересуют, кстати. А главное, когда он погиб, она не горевала ни дня. Так что нам нечего себя укорять, будто мы как-то помешали ее личной жизни. Феликс терялся в догадках. Что такое эта личная жизнь? Разве та жизнь, в которой они с мамой живут всегда, в них личная? Разве она чья-нибудь чужая? Ответа у него не было. Тогда не было.